Глава двенадцатая У меня даже ноги ослабели от неожиданности. Я так надеялась, что в течение обещанного мне года не увижу князя Рахманова. Но у него, видимо, имелось свое мнение на этот счет. «Перестань», — приказала я себе, стискивая заледеневшие руки. «Глупо, в конце концов, бояться заранее. Будем действовать и трястись по факту». Лукерия смотрела на меня тревожно. «Ты знаешь что-нибудь, зачем он меня зовет?» — спросила я. Та замотала головой. «Настроение ровное такое у него», — принялась докладывать она. «Борода во все стороны не торчит. Приехал ранехонько, послал за мной. Ну, думаю, будет тебя заранее не стану. Что переживать? Откушал, значится, выпил умеренно и эдак крякнул, когда довольный. Сразу мне и говорит». Завил у Керя Полинку. Чуешь? Ласково прозвал. Может, и не будет лютовать. Давай, девонька, пойдем с Богом. Авось помилует. Пойду переоденусь, кивнула я. Мысленно подобрав трясущиеся поджилки, я выбрала наряд. Наскоро причесалась, повязала ленту. Взглянула на себя в зеркало. Вид был бледный, но решительный и мы потопали с Лукерией по направлению к батюшкиным палатам. По пути она давала мне наставление. «Ты, Полина, меньше спорь и шуми, а больше слушай. А после, когда увидит твое смирение и подобреет, проси свое слово сказать». «Ладно», — вздохнула я. «В общем-то, она была права». Князь Рахманов восседал на своем почетном месте в парадной горнице, как царь на троне и выглядел также торжественно и важно, но хотя бы не психовал, пока что. «Доброго дня, батюшка!» — поздоровалась я и поклонилась, потому что лукерия пихнула меня в спину. Князь внимательно оглядел меня, а потом поманил пальцем и указал на место перед собой. Я сделала несколько шагов на ватных ногах, стараясь держать и лицо, и спину, и предстала, как лист перед травой. «Докладывай, как тебе без отцового покровительства живется? Обратно проситься не надумала?» Мне показалось, что не этот вопрос был главным, а как будто был задан для проформы. Ответила просто. «Нет, батюшка, проситься не буду. Вы дали мне право доказать, что я смогу быть достойной фамилии Рахманова и без ненавистного мне замужества». Князь нахмурился, но сдержался. Ему явно что-то было от меня нужно внезапно поняла я. «Молви дальше». При этом он стал разглядывать вышивку на своем рукаве, как будто старался не смотреть мне в глаза. «Я дело задумала», — заговорила я более твердо и уверенно. «Хорошее дело. Доброе, нужное и выгодное. Как будут первые успехи, сама приду к вам, расскажу. Одним днем его не сделать». Князь рассеянно чесал бороду. «Одним днем только кошка родит», — согласно проговорил он. «Только, Полина, ты же понимаешь, что я могу тебе помешать?» Я помолчала. Мне было совершенно непонятно, к чему он клонит. Князь говорил дальше. «Ты рассорила меня с княгиней Мещерской. Поползли слухи, что у меня дочь юродивая, и это очень помешало мне в делах торговых». Опустив голову, я размышляла и не могла взять в толк почему тогда я еще не бита плетьми или не под замком где-нибудь в подвале? — Простите, батюшка, — тихо проговорила я. — Бог простит, — буркнул князь. — Ты мне должна, Полина, иначе твой бунт мне боком выйдет. У баб вообще язык длинный, а уж у Мещерской... — Что я могу для вас сделать, батюшка? Смиренно и с раскаянием проговорила я, очень стараясь, чтобы получилось искренне. Последовала пауза. Она длилась уже несколько минут. В горнице стояла такая тишина, что аж в ушах зазвенела. Я приглашен в царский дворец к Петру Алексеевичу. Вспомнил он слугу своего верного. Я уж постарался. И ты, Полина, поедешь со мной. Я приоткрыла рот. Чего угодно я ожидала, только не этого. А мои пчелки? А Проша? И не возражай! — вдруг гаркнул папенька. Поедешь и покажешь всем злым языкам, что дочь у меня достойная нашей фамилии и никакая не юродивая. Тебе дадено воспитание, образование. Спасибо матушке твоей Лаурушке, царство ей небесное. Вот это все ты и покажешь при дворе, а потом можешь возвращаться в свою ссылку, дело свое делать. «Когда?» — только и шепнула я. «А если сейчас?» А если осенью, когда сбор мёда пойдет, что тогда? Зимой, нехотя ответил Рахманов. На эти новомодные гуляния, которые Петр Алексеевич праздновать наказал, указ новый вышел. Не сразу, но у меня отлегло от сердца. Если зимой, то я все успею. Помолчав несколько секунд для солидности, я ответила с достоинством. Хорошо, батюшка. Я исполню вашу просьбу, как покорная и послушная дочь. Буду вести себя там, как вы прикажете. И пусть княгиня Мещерская не забудет сынка своего прихватить, для сравнения». Князь вроде как хрюкнул и закашлялся. Кажется, он засмеялся, но не захотел подавать виду. «Ты, Полина, не дерзи. Княжеч, он послушный, шкандалов не устраивает, а делает, что ему велят. Все, иди». «Что нужно будет для дела, передай мне, и я помогу. Ступай!» Я слегка поклонилась и вышла, едва дыша. Боялась спугнуть настроение батюшки. В целом, все оказалось даже очень хорошо, если откинуть поездку зимой. Но до этого было еще далеко. Могло рассосаться само собой. Меня догнала Лукерья, обняв за плечи. «Ну, Полюшка, живем!» Чуешь, сам поманил меня задержаться и говорит тихонько, «Знаю, что ты у Полины там отираешься. Так вот, собери, что нужно, и живи там с ней. Не гоже девчонке одной!» И махнул, мол, «Иди! Вот радость-то!» Меня накрыло нелогичной волной благодарности к человеку, который чуть не выдал меня за мерзотного княжича. Сейчас все это воспринималось виражом судьбы из разряда «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Лукерия настроилась на деловой лад. рассказал бери, что нужно для дела. Надо набрать харчей. Пошли в погреба. Я остановила ее. Не нужно, тетушка. Ну вот чего у нас нет. Али, голодаем. Лукерия сокрушенно покачала головой. Гордые Рахмановы! Ох, гордые! А мука, а капустка квашенная, яблочки моченые. Против капустки. Я ничего не имела. «Ладно, раз ты переселяешься ко мне, поступай, как знаешь. Я вот о другом думаю. Если батюшка решил оказать помощь, как думаешь, можем мы в кузнице кое-что попросить?» Тетка кивнула согласно, однако вид у нее был отсутствующий. Она верно думала, каких припасов нагребет для нас из батюшкиных погребов. А мои мысли занимала медогонка. Настоящая, с цилиндром. Причем видела я ее в своей жизни только снаружи. У деда была такая, допотопная. Я очень любила крутить ее ручку, насколько силенок хватало. Мне нужно было представить, какой механизм прятался внутри, затем это все внятно нарисовать и объяснить, и потом молиться, чтобы сработало. Я вышла со двора и направилась домой одна. Лукерия отмахнулась от меня и поспешила куда-то, в сторону кухни, наверное. Услышав, как кто-то меня зовет по имени, завертела головой. Это была Авдотья. «Барышня Полинушка, доброго денечка! Неужто к Ефиму Никоноровичу ходили?» «Доброго Авдотюшка. Да, батюшка приехал и вызвал меня к себе!» Авдотья смотрела на меня во все глаза, ждала продолжения. Лицо было испуганное. «Не серчал он на вас?» — осторожно спросила она, а я покачала головой. Солнце припекало. Я даже почувствовала, как на влажной коже оседает пыль. Захотелось вылить на себя кадушку воды из колодца. Не серчал, нет. Дал добро на все мои начинания, но поставил условие, что поеду с ним зимой в столицу. Зимние гуляния там будут. А Авдотья прижала кулачки к груди, Глаза ее засияли, как две огромные серые жемчужины. Ох, лепо как!» Я с сомнением почесала нос. «Честно говоря, я бы хотела без этого. Но пока самое главное, что батюшка мне мешать не будет. Даже сказал, поможет, если нужно». «Счастья вы своего не знаете, барышня», — вздохнула Авдотья. «В самих столицах побывать, всех этих дам посмотреть, кавалеров, а может, и самого царя батюшку». Я развела руками. «Значит, придется посмотреть. Еще сто вот утечет, Авдотюшка. Все лето, вся осень впереди. Приходите с девочками, я вам кое-что расскажу». «Придем, придем, спасибочки», — закивала Авдотья и побежала прочь.